22. Лизи заснула на полу кабинета, несмотря на боль. Нет, она не могла заснуть, потому что не могла спать с такой болью, не получив медицинской помощи. Так что же с ней было? Загипнотизировалась. Лизи проанализировала это слово и решила, что подходит оно идеально. Она соскользнула в какое-то двойное, а может, даже тройное воспоминание. Полное воспоминание. Но в какой-то момент ее воспоминания о холодной спальне для гостей, где она нашла впавшего в кататоническое состояние мужа, и о той ночи, когда они вдвоем лежали на скрипучей кровати на втором этаже отеля Оленьи Рога, воспоминания, датированные 17 годами ранее, но даже более отчетливые. Оборвались. Ты хочешь пойти посмотреть, Лизи? Спросил он ее. Да, да. Но произошедшее после утонуло в ярком пурпурном свете, спряталось за этим занавесом, а когда она потянулась к нему, Властные голоса из детства, доброго мамика, папа, не всех старших сестер, загомонили в тревоге. Нет, Лизи, ты так зашла слишком далеко, Лизи. Остановись, Лизи. У нее перехватило дыхание. Так же перехватывало, когда она лежала в постели со своим возлюбленным. Ее глаза открылись. Они были широко открыты, когда он обнял ее. В этом Лизе ни капли не сомневалась. Яркий свет июньского утра, июньского утра двадцать века, сменил сверкающий пурпур миллиарда люпинов. Вместе с июньским светом вернулась и боль в изрезанной груди. Но прежде чем Лизе успела отреагировать на свет или на панические голоса, запрещающие ей идти дальше, Кто-то позвал ее из амбара, снизу, так сильно напугав, что она едва удержалась от крика. Если бы голос произнес «Мисс Ас, она бы точно закричала. «Миссис Лэндон?» — короткая пауза. «Вы наверху?» В голосе не было ни малейшей примеси южного выговора. Вопросы, безусловно, задавал Янки, и Лизи поняла, кто пожаловал к ней в гости — Помощник шерифа Олстон. Он обещал, что будет периодически заглядывать к ней, и сдержал обещание. Это был ее шанс крикнуть. «Да, она здесь, наверху, лежит на полу, вся в крови, потому что черный принц Инкунков изувечил ее. Олстон должен отвезти ее в больницу под сиреной и с мигалками, потому что на грудь нужно наложить швы, множество швов, и ей нужна защита, нужна круглосуточная за... «Нет, Лизи. Собственный разум, никаких сомнений, послал ей эту мысль, сверкнувшую, как молния на черном небе. Ну, почти никаких. Но озвучил ее голос Скотта, словно имел на то право. И она подчинилась, потому что ответила «Да, я здесь, помощник шерифа». И ни слова больше. Все супер? В смысле, в порядке?» «Супер», — ответила она, — и удивилась себя, учитывая, что блузка напиталась кровью, а левая грудь пульсировала болью, как, ну, найти точное сравнение не представлялось возможным. Просто пульсировала. Внизу, по прикидкам Лизи, у подножия лестницы, помощник шерифа Олстон рассмеялся. «Я заглянул к вам по пути в Кэш-Корнерс. Там вроде бы пожар в доме, подозревается поджог, так что два или три часа вы будете одна». «Хорошо». «Сотовый телефон при вас?» Мобильник был при ней, и она сожалела, что не говорит сейчас по нему. Боялась, что потеряет сознание, если ей и дальше придется ему кричать. «Так точно!» — крикнула она. «Да!» — в голосе слышалось сомнение. «Господи, а если он поднимется и увидит ее?» По голосу чувствовалось, что желание подняться в рабочий апартаменты Скотта у него есть. Но когда помощник шерифа Олстон заговорил вновь, голос уже удалялся от лестницы. Она едва могла поверить, что рада этому, но да, обрадовалась. Теперь, когда процесс начался, ей хотелось довести его до конца. Если вам что-нибудь понадобится, сразу звоните. И на обратном пути я вновь к вам загляну. Если вы уедете, оставьте записку, чтобы я знал, что с вами все в порядке и когда ждать вашего возвращения. Хорошо? И Лизи, которая уже начала понимать пока смутно, что ждет ее впереди, ответила ⁇ Обязательно! ⁇ Начать ей предстояло с возвращения в дом. Но сначала и прежде всего ей требовался глоток воды. Без воды ее горло в самом скором времени могло загореться, как тот дом в Кэш-Корнерс. «На обратном пути я буду ехать мимо пателя, миссис Лэндон. Э, хотите, чтобы я вам что-нибудь оттуда привез?» «Да, шестибаночную упаковку ледяной кока-колы и блок салем-лайтс». Э, «Нет, благодарю, помощник шерифа!» Она чувствовала, что потеряет голос, если этот разговор будет продолжаться. Даже если не потеряет, Олстон заметит, что с ней что-то не так. «Не хотите даже пончиков? У них отличные пончики!» В голосе слышалась улыбка. «Я на диете!» Это все, на что она решилась. «Да-да, э, я это уже слышал. Удачного вам дня, миссис Лэндон!» «Господи, поставь на этом точку!» — взмолилась она, отвечая, «И, и вам тоже, помощник шерифа!» На том перекрикивание и закончилось. Лизи прислушивалась, ожидая, когда же заработает двигатель патрульной машины. В какой-то момент вроде бы услышала, но звук был очень уж тихий. Должно быть, он припарковался около почтового ящика, а по подъездной дорожке шел пешком. Лизи полежала еще несколько мгновений, собираясь с духом, потом села. Дули взрезал грудь по диагонали, от низа к подмышке. Рваная рана уже начала закрываться, но на движение привело к тому, что кровотечение усилилось. Боль тем более. Лизи вскрикнула, чем только все ухудшило, Кровь потекла по ребрам. Серые пологи вновь начали сужать поле зрения, но усилием воли она их раздвинула вновь и вновь, повторяя мантру, пока зрение не прояснилось и мир не принял привычные очертания. «Я должна это закончить. Я должна заглянуть за пурпур. Я должна это закончить и заглянуть за пурпур». Да, за пурпур. На холме пурпуром был люпин. В ее разуме... Тяжелый пурпурный занавес, который она создала сама. Возможно, с помощью Скотта, наверняка с его молчаливого согласия. Я заглядывала за него раньше. Заглядывала? Да. И я смогу сделать это снова. Заглянуть за него и сорвать эту чёртову штуковину, если придется. Вопрос. Она и Скотт хоть раз говорили о мальчишке луне после той ночи в отеле «Олень и рога». Лизи полагала, что «нет». У них, разумеется, были свои кодовые слова, и, видит бог, эти слова выплывали из-за пурпура, когда она не могла найти его в торговых центрах или продовольственных магазинах, не говоря уже о том дне, когда медсестра не нашла его на больничной койке, и он что-то бормотал о длинном мальчике, когда лежал на асфальте автомобильной стоянки после того, как Герда Аллен Коул стрелял в него. И Кентукки... Боулинг-Грин, где он лежал умирая. Прекрати, Лизи! Хор голосов. Нельзя, маленькая Лизи! кричали они. Маньгот, ты не решишься. Она пыталась забыть мальчишчу луну даже после зимы девяносто шестого года, когда... Когда я снова отправилась туда. Ее сухой голос прозвучал в кабинете умершего мужа ясно и отчетливо. ⁇ Зимой 1996 года я снова отправилась туда, отправилась, чтобы привести его назад ⁇ Она произнесла эти слова, и мир не рухнул. Из стен не материализовались люди в белых халатах, чтобы увести ее в психушку. Более того, Она подумала, что ей стало лучше, и, возможно, удивляться этому не следовало. Может, когда ты добираешься до сути, правда, это бул, и она хочет одного — выйти наружу. Ладно, вот она и вышла. Ее часть — история пола. Так теперь я могу выпить глоток долбанной воды?» Никто не сказал «нет», и, используя край большого Джумбо Думбо как опору, Лизе удалось поставить себя на ноги. Темные пологи появились вновь, но она наклонила голову, стараясь обеспечить максимальный приток крови к тому жалкому подобию мозга, что находилось у нее в голове, и на этот раз еще быстрее переборола дурноту. А потом взяла курс на нишу бар по собственному кровавому следу. Шла медленно, широко расставив ноги, полагая, что выглядит как старушка, у которой украли ходунки. Она добралась до ниши с одной лишь задержкой, когда посмотрела на валяющийся на полу стакан. Не хотела иметь с ним ничего общего. Достала другой из буфета, правой рукой, в левой по-прежнему сжимала окровавленный вязаный квадрат — И открыла кран холодной воды. Теперь вода лилась легко, трубы практически очистились от воздушных пробок. Она повернула на петлях зеркало над раковиной, по совместительству выполнявшей роль дверцы, и в шкафчике, как и надеялась, нашла пузырек Эксидрина Скотта. Открыть хитроумную крышку, защищающую таблетки от детей, для нее труда не составило. Поморщилась от запаха уксуса, которым пахнуло из пузырька, проверила дату, до которой следовало использовать препарат. Июль 05. -го. Да ладно, подумала она. Девушка должна сделать то, что должна. Я думаю, это сказал Шекспир. Прохрипела Лизи и проглотила три таблетки экседрина. Не знала, как много пользы они ей принесут, но вода была божественной, и она пила, пока желудок не свело судорогой. Лизи постояла, держась за край раковины бара ее умершего мужа, дожидаясь, пока отпустит судорога. Наконец отпустила. Осталась только боль на разбитом лице и куда более сильная, пульсирующая боль в порезанной груди. В доме она могла найти что-нибудь посильнее бодрящих таблеток Скотта, хотя, скорее всего, тоже просроченное. Викадин, который прописали Аманде после ее последнего акта членовредительства. Тот же Викадин был у Дарлы, а у Канти даже пузырек перкалета Анди Банни. Они все, без всякой дискуссии, пришли к выводу, что Аманда не должна иметь доступа к сильнодействующим препаратам, потому что у нее может поехать крыша, и она примет все и разом. Называйте это текиловым закатом. Лизи знала, что попытается добраться до дома и Викодина скоро, но не сразу. В прежней манере, широко расставляя ноги, с наполовину наполненным стаканом воды в одной руке и окровавленным вязаным желтым квадратом в другой, она дошагала до пыльной книги змеи, где и села, ожидая, как подействуют на боль три таблетки просроченного экседрина. И пока ожидала, мысли ее вновь вернулись к той ночи, когда она нашла скотта в спальне для гостей, в спальне для гостей но ушедшего. Я продолжала думать, что никто нам не поможет. Ветер — это долбанный ветер.